Нападающие столпились возле узкого прохода и как раз в эту толпу сверху и полетели гранаты. Даже когда раздались взрывы, один за другим пять штук, даже когда раздались взрывы, один за другим пять штук, даже тогда до папаши еще не дошло, что происходит и что ли она имела в виду, когда говорила, что он принял правильное решение. Раздались предсмертные крики вопли боли и ярости, стараясь убежать от разрывов, Часть бандитов бросилась внутрь и были перебиты стрелами Лианы и папаши или метательными ножами Игоря. Остальные бросились в рассыпную. «Ты все? Мы можем выходить?» — крикнула Лиана куда-то вверх. «Да, я пустой. Дальше сами!» — раздался голос рыбы, хотя самого его видно не было. Не успел он договорить, как Лиана уже выскочила из их укрытия и начала из лука отстреливать убегающих. Папаша поспешил за ней. Игорь внимательно осматривал лежащих на земле и добивал, если кто был жив, чтобы избежать сюрпризов. Наконец Лиана опустила лук. Папаша сделал это раньше, потому что понимал, что стрелять на такую дистанцию — это только стрелы переводить. — Человек семь ушло, — сказала Лиана. — Нам лучше сходу форсировать перевал, пока они не собрались силами. — Там наверняка есть еще люди. — Конечно, есть, — крикнул сверху рыба. — Встретимся в конце ущелья. Они собрали стрелы и ножи, которые смогли найти, и отправились следом за рыбой, но по низу ущелья. Приходилось быть все время на стороже, так как часть бандитов разбежалась и могли напасть неожиданно из укрытия. Но все обошлось. Наверное, после проигранной схватки побоялись нападать на хорошо вооруженных пришельцев. Пока они шли, папаша решил выяснить у Лианы, мучившей его вопрос. — Ты знала что-то, чего не знал я про рыбу? — спросил он. Я знала, что он давно держится поблизости, и я знала, что у него есть гранаты, ответила Лиана. Откуда? Я же у него все отобрал вооруженный, или с ним поделился кто-то из вас? Удивился папаша. Папаша, ты не обижайся, но ты прям как маленький, улыбнулась Лиана. Сам же нам рыбу рекламировал, и сам же попался на его простейшую уловку. Он украл гранаты так, что ты этого не заметил, спрятал их вооруженный а потом еще раз украл так, чтобы ты его поймал и отобрал их. Когда все успокоилось, забрал первую партию и вынес совершенно спокойно, потому что уже был вне подозрений. А ты это видела? удивился папаша. Конечно, я за ним внимательно следила, ответила Лиана. А почему тогда не сказала? Зачем? А видишь, как они пригодились? Если бы их не было, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Его действия мне не показались опасными. Не думаю, что он бы нас захотел взорвать. — Не в его интересах, — сказала Леана. — Не очень приятно чувствовать себя дураком, — сказал папаша. — А я в последнее время это чувство испытываю все чаще и чаще. У меня нет чувства, что я контролирую ситуацию, а я к этому не привык. — Хочешь честно? — спросила Лиана. Конечно. — Все говорят, конечно, но на самом деле не все хотят, — сказала Леана. — Но тебе я скажу, и надеюсь, ты поймешь меня правильно ну спасибо скептически сказал папаша этот разговор доставлял ему дискомфорт он чувствовал себя неуютно потенциально ты хороший воин сказала лиана потенциально удивился папаша да продолжила лиана я немного потопчусь на твоей гордости именно потенциально и в прошлом ты был очень крутым я это вижу что же постарел выходит сказал папаша нет вовсе нет дело не в этом Просто в последнее время больше занимался кабинетной работой. И, похоже, уже давно. Навыки остались. Но вот рефлексы и скорость принятия решений уже не та. Это просто факт, который я вижу. Я также вижу, что ты хочешь сам принимать решения и вести нас. Но я периодически перехватываю у тебя инициативу. Я делаю это не просто так, а потому что нахожу оптимальный выход из ситуации быстрее и эффективнее. Тут нет ничего обидного. Просто я лучше тренирована. Я много лет опасной работой занималась. Чуть ли не каждый день, все время на острие. Да и сейчас, когда мы объединились в группу единомышленников, скучать не успеваем. Так что просто доверяй мне. Я все равно не буду тебя слушаться, если увижу, что решение ошибочно. Извини уж, но я умирать не собираюсь. У меня есть дела. — А что думаешь, я вас под смерть подвести могу? — спросил папаша, который до этого молча и внимательно ее выслушал. — Как знать? — Я просто хочу, чтобы между нами было все ясно. Я не хочу управлять и решать за других, но когда события развиваются стремительно, у меня это получается в большинстве случаев лучше. Ладно, согласился папаша. Спорить с этим было бы глупо. Думаю, ты права. Значит, будем делить полномочия. Нет, делить не нужно. Просто доверяй мне. И если я что-то предпринимаю, значит, что-то вижу и понимаю. И лучше пойти у меня на поводу». «Все остальное время можешь действовать на свое усмотрение, как сейчас». «В смысле?» – удивился папаша. «Похоже, что к нам идет парламентер. Вести переговоры, думаю, это как раз твое», – сказала Лиана. Папаша пригляделся и увидел идущую к ним навстречу крупную фигуру. Хотя человек был очень далеко, но даже с такого расстояния было понятно, что он просто гигант. «И давно ты его заметила?» – спросил папаша. «Да нет, пару минут назад», – ответила Лиана. А я только после твоих слов. Похожие правды теряю хватку. Папаша загрустил, хотя и не хотел этого показывать. Игорь шел немного в стороне и, скорее всего, слышал весь разговор, но не вмешивался. По мере приближения здоровяка он казался все больше и больше. Ростом он был значительно больше двух метров, возможно, даже два с половиной. Все его тело производило впечатление горы мышц. Он был очень пропорционален, но просто огромен. «Люди, имеющие аномальный рост, как правило, имеют и нарушенные пропорции. Как минимум, ширина плеч не соответствует росту. Но не в этом случае. Здоровяк завораживал идеальными пропорциями спортсмена и своим размером». «Это гранит», — сказал вдруг папаша. «Я его помню. Он прибыл сюда лет двадцать пять назад. Давно уже. Поскольку он был неуправляемый и недоговороспособный, мы предложили ему отправиться сюда». Первый и последний раз мы кому-то это просто предложили. А он взял и согласился. Жить у нас он бы не смог. Он привык брать то, что ему нужно, не считаясь чужим мнением. А противопоставить ему никто ничего не мог. А здесь для него, наверное, рай, мир, основанный на грубой силе. Как он здесь выжил столько времени? Это, возможно, рекорд. Здесь продолжительность жизни очень короткая. «Что еще нам нужно знать о нем?» спросила Лиана. «Не знаю». Он не дурак. Не академик, конечно, но с мозгами у него во все в порядке. Просто он не способен жить по законам, которые и не он установил. Не любит ни с кем считаться. Для него оказаться здесь это, возможно, самая большая удача в жизни. Этот мир как будто создан для него. Посмотрим, сказала Лиана. Они сошлись на выходе из ущелья. Дальше тропа шла наверх к перевалу. Привет, гранит, крикнул папаша. Я тебя помню. — сказал Гранит, и его голос прозвучал как гром. — Ты был главный там, куда меня привезли. — Все верно, — ответил папаша. — Поговорим, как старые знакомые. Вы покрошили моих людей, почти всех. О чем нам разговаривать, — пробасил Гранит. — Они не хотели вступать в диалог, — сказал папаша. — Мы бы не стали их убивать, если бы они, как ты сейчас, начали с нами разговаривать. — Больно уж аппетитные у вас шмотки, как не напасть? Да и баба с собой. считаю, что сами напросились. — Нам нужно на ту сторону, — сказал папаша. — Давай начнем сначала. Мы сможем договориться? — Попробуем, — усмехнулся Гранит. — Но на моих условиях. — И что же это за условия? — спросил папаша. — Вы отдаете мне все оружие и ее. Он ткнул пальцем в Лиану. — Это исключено, — начал папаша. Но Лиана его перебила. Идет только с одним встречным условием. Нет, Лиана, это. Она вскинула руку, призывая его замолчать. Он тут же вспомнил их разговор, который состоялся всего несколько минут назад. Замолчал, но был очень напряжен и сосредоточен. Ему казалось, что Лиана делает ошибку. Ну и что же за встречное условие? С интересом спросил Гранит. Мы сразимся, сказала Лиана. Если победишь, заберешь меня, если я, конечно, выживу. Заберешь все оружие, но их пропустишь через перевал невредимыми. Если выиграю я, то я тебя убью. Так что подумай хорошенько». Гранит стоял и некоторое время таращил на Лиану глаза. Видно, переваривал, что она ему сказала. Потом согнулся пополам, упер руки в колени и захохотал так, что Игорь с папашей стали тревожно оглядываться, опасаясь, не вызовет ли его хохота обвал где-нибудь поблизости. Отсмеявшись, Гранит сказал своим громовым голосом. «Я хочу кое-что уточнить». «Ты собираешься сражаться со мной одна?» «Одна, конечно», — ответила Лиана. «Без всяких хитростей типа огнестрельного оружия или гранат, которые мне сказали, у вас есть». «Естественно. Из оружия я хотела бы взять только нож, если ты не возражаешь», — сказала Лиана и достала из ножен на поясе свой нож. Гранит опять захохотал, согнувшись пополам, потом, отсмеявшись, сказал. «Это, по-твоему, нож?» «Да ты, даже если воткнешь его мне в грудь, он до сердца не достанет. Я чего-то не понимаю. В чем подвох?» «Никакого подвоха. Буду только я и нож», — сказала Лиана. «Ну, я тогда вообще оружие брать не буду, а то это будет очень глупо выглядеть». Он хищно улыбнулся, глядя на Лиану. «Вот уж не думал, что сегодняшний день так хорошо закончится. Неужели у меня будет своя бабешка, да еще такая хорошая?» — Насчет оружия сам решай. А вот день еще не закончился. Не торопи события, — сказала ему Лиана. — Хорошо, не буду, — широко улыбаясь, — сказал Гранит. Для него, похоже, все было уже решено. — Как мы все устроим? — Пойдем к твоим людям, — сказала Лиана. Все должно произойти при свидетелях, и условия договора должны быть озвучены. — Ладно, — еле сдерживая смех, — сказал Гранит. — Как скажешь, женушка. И опять рассмеялся. Лиана устало закатила глаза к небу. Папаша все это время боролся с собой, чтобы не вмешаться. Сдержаться сумел, но считал, что Лиана совершает ошибку, которая может погубить их всех. Они все направились вверх по тропе. Гранит и грива подставила Лиане локоть, чтобы она взяла его под руку, но она отрицательно покачала головой, мол, рано еще. Тут они увидели, что им на перерез идет рыба. Гранит, увидев его, очень удивился. «Рыбка!» «А ты здесь откуда?» Рыба развел руки в стороны, мол, так получилось. «Я с ними, такие дела». «Да ну! И как же тебя угораздило?» удивился Гранит. «Работа. Заключил сделку. Теперь приходится исполнять условия», грустно сказал Рыба. «Ну ничего. Сегодня им тоже придется исполнить условия», сказал Гранит, и широким шагом чуть ли не в припрыжку пошел вперед. «Ты зачем вылез?» спросил Игорь. «Как зачем?» удивился рыба. «Если я останусь с этой стороны перевала, то дальше вам придется идти одним. Как я попаду на другую сторону?» «А ты прям такой верный», — спросил папаша. «Почему тогда раньше не показывался?» «Да я и сейчас не хотел. Выбора нет», — сказал рыба. «У меня чувство, что мы идем в ловушку», — сказал папаша. «Лиана, ты точно знаешь, что делаешь?» «Просто верь мне», — сказала Лиана. Папаша скептически покачал головой. «Игорь, что скажешь?» — спросил папаша. «Я разделяю твои чувства, но я и Лиану знаю гораздо лучше. Я ей доверяю», — сказал Игорь. «Скажи хотя бы, что ты задумала?» — спросил папаша. Лиана удивленно пожала плечами. «Как что? Победить?» Папаша совсем загрустил. Наверное, думал про себя, что потеря Семы все-таки нарушила ее психику, а теперь они все идут за ней на верную смерть. Ну а если они откажутся выполнять договор то как обычно всех убьем. Их там не так уж много осталось. Теперь справимся, сказала Лиана, и ускорила шаг. Да откуда ты знаешь, сколько их там? Крикнул папаша, но махнул рукой. Потом не выдержал и добавил. Он же в два раза выше тебя. Лиана вдруг резко остановилась. Ну, не в два, ты уж не наговаривай. Полтора максимум, сказала она. Зато тяжелее во много раз. С ним ни один мужчина не справится, не унимался папаша. Ну так я же не мужчина. — сказала лиана А вдруг он будет со мной предельно нежен? Папаша опять раздосадованно махнул рукой и замолчал, потому что понял, что спорить бесполезно. Огромная спина гранита маячила впереди. Он, похоже, предвкушал брачные игры и летел вперед, как на крыльях. На вершине перевала была довольно плоская и ровная площадка, на которой то тут, то там лежали огромные валуны и обломки скал. Под ногами был мелкий гравий. Обитатели этого места, которых осталось человек 15, уже собрались здесь и выстроились полукруг с противоположной стороны. На самом деле Лиана рассчитывала, что их будет меньше, но такое количество им одолеть тоже было по силам. Главное – выиграть поединок. Гранит уже ждал на дальнем конце свободной площадки, которая должна была служить им ареной. Он разделся по пояс, его громадный торс производил еще более сильное впечатление. Жира не было вообще, одни переплетения мышц, которыми он специально играл. Среди его людей тоже царил необыкновенный ажиотаж. Такой развлекухи здесь еще никогда не было. Даже смерть товарищей от рук незнакомцев не казалась трагедией. Ну, будет им теперь доставаться больший кусок от платящих за проход. Разве это плохо? Лиана сняла все оружие, амуницию, куртку, оставшись в обтягивающей майке и с ножом в руках. На это местная публика отреагировала громким улюлюканьем. Все вещи Лиана отдала рыбе, а на его удивленный взгляд шепнула «Будь чеку». Рыба понял, почему она это сделала. Папаша Игорь и так были при оружии. Она его просто вооружила на случай заварушки, которая, на его взгляд, была неизбежна, независимо от исхода поединка. Лиана вышла на открытое место и встала напротив гранита. «Все знают условия договора!» — крикнула она. «Знают, знают. Успокойся. Если ты победишь, то вы уйдете отсюда, куда хотите, все вместе и со своим оружием». Гранит опять расхохотался. Его банда поддержала его таким же дружным ржанием. «Ну тогда не стоит тянуть. Предлагаю начать», — крикнула Лиана. «Ну начать-то можно, только у меня проблема», — сказал Гранит. «Какая?» — спросила Лиана. «Боюсь тебя нечаянно поломать. Ты мне нужна целенькая, непобитая». И он опять расхохотался, а банда его поддержала. «У меня такой проблемы нет!» — крикнула Лиана и побежала прямо на него. Гранит широко растопырил руки и, смеясь, бросился ей навстречу. Когда они были уже близко, Лиана резко сменила направление и побежала в сторону. Гранит, смеясь, бросился за ней. Ему было очень весело. Для него это было как прелюдия, как брачные игры, где самку нужно было сначала поймать. Лиана хорошо разогналась, И когда добежала до большого куска скалы, высотой больше трех метров, взбежала по нему вверх и, оттолкнувшись, приземлилась ногами как раз на плечи подоспевшему граниту. Резко присела и вогнала нож ему в темечко по самую рукоять, после чего легко оттолкнулась ногами вверх и спрыгнула. Лиана мягко приземлилась на землю. Тело рухнуло рядом с сильным грохотом. Даже земля вздрогнула от падения гранита. В наступившей тишине она ввела всех спокойным взглядом и громко сказала «Есть вопросы?» «У меня нет», — шепнул папаша, но Игорь его услышал и кивнул, соглашаясь. После небольшого замешательства бандиты вдруг разом заорали и бросились на Лиану. Она нагнулась и выдернула нож из головы гранита. Когда они шли с перевала вниз, рыба все никак не мог успокоиться и донимал Лиану вопросами. Ну скажи, ты сразу знала, как его убьешь? А если бы там не оказалось такого удобного куска скалы? Лиана устало вздохнула. Этот кусок скалы ты считаешь удобным, потому что я его хорошо использовала. Не было бы его, придумала бы что-то еще. Сила не решает, ловкость решает, и Лиана подмигнула рыбе. Тебе ли не знать? Ну, в моем случае не ловкость, а скорее ум, хотя я могу и не производить впечатление умного человека. Ну почему же? «Ты достаточно умный», — сказала Лиана. «Почему ты так думаешь?» — заинтересовался рыба. «Ну, ты же догадался поставить на нас». «Значит, умный», — сказала Лиана. «Поставить?» — удивился рыба. «Ты про бой?» «Нет, про то, что ты до сих пор с нами», — сказала Лиана и похлопала его по плечу. «И с оружием ты тоже отлично управляешься. Я видела. Так что совсем уж слабака из себя не строй. Меня на это не купишь». Рыбе и правда пришлось хорошо пострелять, когда после смерти гранита они добивали банду, и от наблюдательного взгляда Лианы не ускользнуло то, что с оружием он умеет обращаться, мягко говоря, грамотно. «Нужно ускориться», — сказала Лиана всем. «Мы слишком медленно продвигаемся. Чем больше времени мы проводим на враждебной территории, тем больше подвергаемся опасности». После этих слов она легко побежала под горку. а Остальным не оставалось ничего другого, как последовать за ней.